Глава четвертая. Еще одна закулисная игра. Военная академия. В углу одного из классов без дела болталась небольшая компания. «Что вы думаете об Империи?» – ни с того ни с сего спросила Роула. «Что думаем?» – повторил Гленн, обменявшись взглядами с остальными. «Я вот испытываю гордость. Слава Исвальдской Империи! Сочту за честь служить своей стране!» «Если не отчислят!» – вставил Уэйн. «На, не такие уж у меня плохие оценки!» «Так ты ведь только кулаками махать горазд. «Заткнись!» «Опля! Вот негодяй! Сразу мордобой чинить?» «Молчать! Сейчас ты у меня попляшешь!» Гляну Уэйн сцепились, спуская вход в парты и стулья. «А ты как думаешь?» Поинтересовалась виновница беспорядка Устранга. Тот горько усмехнулся. «Нашла кого спросить!» «Он выходит из захваченных Империй земель!» От их былой славы остались лишь названия губерний легко понять чувство покоренных народов. «Если на чистоту, то восхищение. Объединение стран с разными культурными традициями под одним стягом – задачка не из легких. Людей глазом моргнуть не успели, как вся восточная часть континента оказалась в одних руках. Те страны сами преподнесли себя на блюдечке с голубой каёмочкой», прокомментировал Уэйн. «Может, захлопнешься? Издеваться при первой возможности – мой священный долг! Дурацкий у тебя долг!» Ролла хихикнула и повернулась к ним. «А ты что скажешь?» «Пожалуй, фломийцам здесь легче». В Империи жили самые разные народы, но меритократия на корню рубила малейшие ростки дискриминации. Даже те, кто попал в опалу на Западе, знаниями и умениями могли пробиться к вершине. «Кстати, да, за хребтом фламийцев прямо ненавидят». «Тогда Империя поставит всех этих мерзавцев на место!» Бросил Глен и обратился к Уэйну. «А чего ты не издеваешься над Нинем? «Издеваться? Что за мерзость? Зачем?» Серьезно? раздосадованно выкрикнул Гленн. того как есть!» – заметил Стрэнг. Краем глаза взглянув на них, Роула спросила оставшегося. «Уэйн, а что скажешь ты?» «С Империей возможен прок», – откровенно ответил тот. «То есть?» «Я не питаю к ней ни любви, ни ненависти. Холодные расчеты только», – объяснял парень, пожимая плечами. «Государство и его жители должны заключать что-то вроде сделки. Если последним стало в тягость, то они вольны поехать на все четыре стороны. Преданность и долг — лишь пустой звук». «Да, очень на тебя похоже». «Тем не менее, я удивлен, что мне дозволено произносить здесь такие слова», — сказал Уэйн. «Ну а что же Роула?» «Я, конечно, люблю. Это моя родина. Хотя кое-что меня все же огорчает». «И что же?» «Ну...» — игриво протянула девушка. То, что ты все еще не в кандалах. Согласна. Не согласен. Парочка неприятностей тебе не повредит. Да, будет вам известно, что во все просто омерзительны! Огонь ссор разгорался, роула лишь хихикала, сдерживая гнев, который никто не замечал. Спустя какое-то время после прибытия имперской делегации в Натру без понятия. Уэйн сидел один в своем кабинете и скреб затылок. Что за таракана у этой женщины в голове? чего ради Роула пожаловала сюда. С момента тайной встречи он не спускал с ней глаз, раз принц единственный, кто развлекает ее, то жаловаться на отсутствие внимания ему не приходилось. Однако парень так ничего и не выяснил. Уэйн знал, в натру его гости приехала не ради любования местными красотами, но пока только этим она и занималась. «Но ведь что-то же наша лесо задумала», промемлил он, скрестив руки. «Можно войти?» После стука из-за приоткрытой двери показалась Флания. Юноша тут же выпрямился и улыбнулся. «А это ты? Как прошла встреча? Устала. А ведь ты целый день разговариваешь с ними». Вздохнула она, будто сдуваясь, и подошла к нему. Пока Уэйн занимался имперской делегацией, Флания приняла на себя часть его повседневных забот. И только что завершенная встреча — одна из них. ты скоро привыкнешь. На первых порах у меня тоже вечно плечи деревенели». Утешал он сестру, пробегая пальцами по ее волосам. Флания прикрыла глаза. «Когда гости уйдут, все станет как прежде», — заверил парень. «Потерпи немного. Я постараюсь вести для тебя работу к минимуму». «Ты так в меня не веришь?» — надулась девочка. Уэйн моргнул. «Тысяча извинений, я не имел в виду ничего такого». «Ты славно постаралась, и я снова обращусь к тебе за помощью, как только потребуется. Договорились?» «Конечно». Улыбнулась она и прижилась к нему. «Я не подведу». «Нет большего счастья для старшего брата, чем видеть взросление своей маленькой сестренки? Произнес парень, поглаживая девчушку. «Я буду стараться и догоню тебя!» Рвение у нее прибавилось. «Ха, спешка ни к чему. Я поговорю с Ниним. Будем нагружать тебя потихоньку!» Флания кивнула и тут же вспомнила. «Кстати, а где она?» «А, а, Ниним!» «Внутри даже простоледины могли наслаждаться ваннами. Дело не в чистоплотности, теплая вода превосходно прогоняла холод. Страна обладала множеством горячих источников со свободным посещением, хотя таковых и не хватало для того, чтобы прославить королевство как место отдыха. Тем не менее, общественные бани были главной достопримечательностью местных городов, а жители находили райским удовольствием понежиться в ванне в лютую стужу. И разумеется, сословия повыше не исключения. Чудесно! Каждый раз, как в первый. во дворце находилась одна из таких бань. В Королевской могло вместиться несколько десятков человек, но сейчас ее целиком занял один гость. Никто иный, как принцесса Рауэль Мина, которая уже грелась в воде. «У вас источники теплее, чем в Империи. Должны быть из-за холода снаружи. Рада, что вам приятно, ваше высочество». Натянуто ответила ним. «Только вот...» «Только вот?» «Почему я должна быть с вами?» Задала она очевидный вопрос, переодеваясь. Принцесса пригласила ее, и у девушки не было права отказаться. Причем невероятен и сам факт, что ей дозволили искупаться вместе с наследницей императорской крови. Нам мы делали так, когда учились в академии. Теперь между нами социальные барьеры. А мы избавились от них вместе с одеждой». Ниним вперила в нее взгляд, будто укоряющий «хватит дурачиться». «Это значит, что и все формальности мы можем отбросить». Не унималась Роуэльмина. Девушка с неприкрытым раздражением промолчала. «Эм, ваше высочество, если желаете возродить былую дружбу, думаю, мне стоит уйти». Скромно предложила третья, фиш-бландел, помощница принцессы. Обнаженная девушка демонстрировала свою выдающуюся грудь безо всякого стыда. «Хочешь оставить меня наедне с подданной чужой страны? А вдруг что-то случится?» Ваше высочество уже несколько раз запирались с ней с дверями. «Как странно, что-то не припомню». «А что насчет социального положения? Почему бы вместо этого не сосредоточиться на будущем?» Не в силах побороть невозмодимость принцессы, слуги своих господ взглядами посочувствовали друг другу. «Только в этот раз. Устроит?» Поставила условие Нюним. «Не вижу причин отказываться». Фиш протянула руку, девушка пожала ее в ответ. До выхода из бани они теперь друзья. «Ну вот, меня одно оставили. Сейчас расплачусь». «Прекращай, не смешно». «Тогда давайте поболтаем. Фиш, не начнешь?» «Думаю, это не сложная тема». «Слышала, вы вместе учились в академии. Чем занимались?» Неним и Рауэль Мину переглянулись. «Начнем с того, что кроме меня, Ненима Уэйна, компанию нам составляли еще двое. Гален и Стрэнг. Наша пятерка была не разлее вода и славилась на всю школу. Потому что вечно находили проблемы. Руководство смотрело на наши проделки сквозь пальцы только из-за оценок. Не могу полностью отрицать, но уверена, нас знал всякий, особенно Нем. Ни После истории с дуэлью девушки перед ней чуть ли не преклонялись». Дуэль? переспросила Фиш. Не вздохнула. Кто-то вздумал оскорблять меня из-за того, что я фламейка. Я вызвала его на поединок и устроила показательную порку. Вот и все. Если бы твоя гордость очаровала множество господ, от любовных писем спаса не было. Девушка натянуто улыбнулась. Так-то это и тебя касается. Слухи о балчущих твоей руки дошли даже до натры. Помнится, отпрыски домов Рюбецкого и Антгадарского до сих пор не сдались. Если честно, они меня достали. Вздохнула Роу Мина. Я всего-то дала им пару наставлений, когда те селились запомнить этикет, а потом началось. Письма, подарки. причем все до да ужаса безвкусные. Редко от тебя такое услышишь. Хочу покажу одну из писем. На первый взгляд кажется, что эти двое идеальные партии для эсвальдской принцессы. Собственно, поэтому они и видят во мне лишь драгоценный камень с короны, который должен украсть их дом. Вспомни еще их отвратительные подарки, и ты поймешь, что я чувствую. «Прими мои глубочайшие соболезнования. Надеюсь, не отвяжутся после моего визита к вам». Как в молитве пролепетала девушка. Фиш сокрушенно покачала головой. «Это их только раззадорит. задорит». «Ты слышала её?» «Сейчас же поведай обо всех своих романтических начинаниях. Давай». Та уже успела прикусить свой длинный язык. Разговор длился ещё долго. «Вот почему она сейчас в ванной с Руэльминой». Фланя зарычала, как маленький волчонок. Нечестно, мы с ней уже давно не купались вдвоем. С точки зрения девочки, имперская принцесса теперь не только ее брата увести стремилась, но и не ним. Мнение Флани об этой наглой выскочке ухудшилось еще сильней. Не прости ты до тех пор, пока ты не извинится. Ну чего ты дуешься? Заговорил Уэйн, тыкнув сестренку в щечке. Я попрошу не ним сходить с тобой в следующий раз. Правда? Мы можем вместе? Вместе? Боюсь, мы уже слишком взрослые. Я не против. Ладно, ладно, я подумаю. Дал парень обещание, как заправский политик. И не думаю его исполнить. Кстати, как учеба, есть успехи? Ой! Воин сразу же все понял и хихикнул: Не беспокойся, Клавдис ров валяющим дурака, но терпелив к тем, кого нужно чуть-чуть подтолкнуть. Будешь учиться, и все получится. Но в последнее время я постоянно отвлекалась, и он теперь, наверное, злится. Призналась она, извиняющимся тоном. Юноша погладил ее по голове. «Не бойся. Учил он меня. убил бы в приступе ярости. Может, проведём урок, чтобы наверстать упущенное? Для тебя я готов выкрыть время». «Да, да!» — с радостью согласилась девчушка. «Что ж, на чём вы остановились?» «На Империи». Она ширилась, захватывая все новые страны, среди которых было даже несколько крупных. Бернок, Кадрафей, «Тоддли Ран. У каждой своя история падения, но у нас нет времени разбирать их все. Остановимся на Ангадаре. Он взял перо, бумагу из какой-то стопки и принялся рисовать карту восточной части континента. Наше королевство находится на самом севере. На западе – Марден, который, по сути, перестал существовать. На востоке – Гайран, территория Империи. Флани, ты знаешь, чем преуспели местные жители? Текстиль. Говорят, они в этом весьма хороши. Особенно им удалось блестящая ткань, изготовленная по интересной методике так называемого «зеркального окраса». Захватив Гайран... Все последующие императоры постоянно ходили в одеждах из нее. Такую редко встретишь на рынке. Если бы только ее караванами завозили в натру, пробубнил Уэйн. Гайранская губерния изначально называлась Андагадарским королевством. Ее завоевали незадолго до нашего рождения, а последний король прославился как самый большой шарлатан. Почему? В то время империя только-только разобралась с Бернаком и Контрофеем. Страна росла как на дрожжах, и они били каждого, кому что-то не нравилось. Оставшиеся восточные государства смекнули, что веках такими темпами закончатся скоро, и объединились в анти свальскую коалицию. Парень набросал на бумаге список стран-союзниц. Среди них оказался Ангадар. Имперские территории принц закрасил, чтобы стало понятно, сколько королевств объединилось. Они загнали претендента на мировое господство в угол, понемногу отвоевывая территории. «Так империя не дожила бы до наших дней», — продолжал Уэйн. Но дело круто повернулось, когда ангадарский король вдруг объявил себя ее вассалом. Что? Вассалом? По своей воле? Да, смотри на карту. Ангадар на севере, Империя на юге. Она же отделяет его от антисвальской коалиции. Сама страна маленькая, подстать нам. Флания, как ты думаешь, что должен был сделать император? Спросил принц, закрашивая Ангадар. Девочка чуть подумала. Сосредоточиться на севере? Именно. Король это предвидел, подгадал момент и разрушил альянс. Империя оставалась только добить прочих. Карта полностью окрасилась в черный. В итоге она стала абсолютным гегемоном на востоке. Побежденные королевские семьи либо бежали, либо были казнены, за исключением Ангадарской. Бывшему королю даровали титул маркиза и поставили управлять собственной теперь уже губернией. Вот почему его кличат шарлатаном. Закончил Уэйн. Флания выдохнула. Предал союз, отказался от короны. Зачем? Победа коалиции привела бы к бесконечной войне мелких князей, и бывший король предвидел... Рано или поздно его раздавят. Он отмечал в мемуарах, что дворянский титул лучше пенькового галстука. Впрочем, принц знал, это не единственная причина. Разве он писал мемуары? Бывший король составил их на исходе лет. Всего издали 30 копий, и одна из них покоится в моей библиотеке. Если хочешь, можешь почитать. Хорошо. А стой, что значит «на исходе лет»? Сейчас этот человек в лучшем из миров. Он уже был в подчинном возрасте, когда стал вассалом, Его сынишка унаследовал титул маркиза. Ну, как сынишка? Его дети старше нас. И он такой же великий? Я с ним лично не знаком, но наслышан. Грубый и тираничный. Ленивый до обязанностей, невежда в искусстве и не разбирается в военном деле. От отца он унаследовал только внешность и амбиции. Природа обделила его отвагой и мудростью. Лицо Флании приняло задачное выражение. Наш маркиз известен натянутыми отношениями с генерал-губернатором Гейрана. Продолжал Уэйн. Одной половиной губернии заведует он, а другой присланный надзиратели столицы. Естественно, они будут бодаться. Стук в дверь прервал его. «Прошу прощения». «О, ваше высочество вместе Не-не-не. Девочка тут же подбежала к ней. «Уэйн сказал, что ты сейчас в ванной с принцессой». «Меня только сейчас освободили от обязанностей». «Почему ваше высочество расстроено?» Парень рассмеялся. «Наша маленькая девочка сердится, что у нее увели старшую сестрицу». «Понятно». Я найду время, и в следующий раз мы сходим вместе. Правда? Пообещай! Конечно! Они заключили дружескую сделку. Кстати, а что, принцесса Роуэльмина? Поинтересовал Уэйн. Вернулась к себе в комнату. Что-нибудь еще? Подробности сообщу позже, пока веских зацепок нет. Принц задумчиво сложил руки. Он хотел как можно скорее выяснить истинные намерения гости, но хлопот оказалось куда больше. не нем. Заговорила Флания. Мне Уэйн сейчас рассказывал, как Андгадар стал вассалом империи. Замечательно. Уверенный его высочество невероятно нахваливал короля, ведь он для него – образец подражания. Уэйн, это правда? А, да, конечно. Но это только мое мнение. Король-предатель разглядел суть времен и с молотка спустил страну по самой выгодной цене. Идеальная измена, о которой юноша мог только мечтать. Узнав его историю, Уэйн в сердцах воскликнул... «Ты сделал это, чёртов сукин Сен! Впрочем, пелена зависти не затмила его разум. Он бросился искать все о короле изменники и даже добрался до мемуаров. Вот почему парень так много знал о нынешнем маркизе. Страны коалиции возненавидели перебежчика, но не поставили под сомнение его гений. Это должно послужить нам уроком. Биография ничего не стоит. Было бы здорово, быть нынешний маркиз похож на тебя. Жаль, только он не унаследовал величие отца. Глаза Флании полнились глубоким уважением к брату. Ваше высочество и это изучали? Спросила Ниним с усмешкой. Редко бывает, чтобы талант предыдущих монархов передавался отпускам. По всему континенту можно встретить бродячих королевских наследников, оставших себе трона. Говорят, антгадарского маркиза не устраивает нынешнее положение дел. Ведь рано или поздно он должен был примерить на себя корону. Забавно, рядом с ним сделал человек, мечтающий провернуть такой же трюк. Антгадар, да? В голове, ой, на что-то промелькнуло. «Мы бы неплохо поладили. Наверное. А может и нет. Хм...» Вздыхал он про себя. Казалось, он нашел ответ «руку протяни». Не хватало самого малого. Парень силился собрать обрывки информации воедино, но пазл все не складывался. Слишком мало составляющих, Уэйн что-то упускал. Всего одну деталь, если бы только что-то произошло. «Нет-нет-нет». Он чуть не пожелал какой-то глупости. Делегация так уже связала ему руки. Больно нужна еще одна палка в колеса. Ладно, обойдемся без очередных потрясений. И неважно даже, что там затеяло Роула. Ни к чему мне, правда. Мира дайте. Спокойствие, только спокойствие. Безмятежные деньги ждут. Внезапно в кабинет влетел посыльный. Прошу прощения, ваше высочество. Сообщение от его превосходительства реклама. На верных ему землях вспыхнуло восстание. Вот потому-то принцу не хотелось, чтобы что-то случилось. Надежды пошли прахом.